Глава двадцать седьмая. «Значит, вы решили уйти?» Лорд Дорт просматривал мои бумаги, а я как на иголках сидела в кресле перед ним. Никогда не думала, что решу уйти из Академии Истинной Магии по своей воле. Но сейчас, кажется, у меня не было другого выхода. Я грустно усмехнулась. «Не уверена, что имею право подавать заявление от имени Арианы Стертон, но да» ведь меня, по сути, не существует». «Имейте право», — заверил меня ректор. «Содружество Алантары еще не создано, и документ, выданный фастарионом будет значим для вас. Если вы не хотите возвращать себе имя Лилана...» «Не хочу», — твердо сказала я. «Это не мое имя, оно чужое для меня». «Понимаю». «Ваш отец...» Простите, лорд Стертон позаботился о том, чтобы все необходимые документы вы получили как можно скорее. Но лорд Дорт откинулся на спинку кресла. То, что просили ваши бывшие соратники из Источника Жизни, Академия готова создать. Кафедра водной магии откроется, и я уверен, что она будет пользоваться популярностью. Я грустно улыбнулась. «И много ли у вас преподавателей?» «В свете последних событий я уверен, что найдем всех, кто потребуется». Вздохнув, я покачала головой. «Думаю, как новоявленная королева Вилании, я просто обязана возродить академию на землях водного королевства. Правда, придется всерьез потрудиться». «Не закончив хотя бы нашу?» — быстро спросил лорд Дорт. «Честно говоря, я вообще не понимаю, как я в нее попала». Развела я руками, но ректор перебил меня. «Правда не понимаете? Зря Ариана, ведь ответ лежит на поверхности. Сошлось так много факторов, и я до сих пор в шоке от того, как у вас все получилось. Эгни снабдил и вас минимум половиной своей магии, а лорд Стертен признал старшей дочерью, выправив нужные документы. А ведь именно по ним принимают в Академию. Поверьте, вряд ли кто-то проверял дочь держателя меча Фастариона. К тому же Колин повесил на вас знак дома. «И правда, Эгнис и мой отец выдали мне пропуск в Академию, но...» «Однако вы забываете главное», — улыбнулся ректор. «Вы хоть помните, как называется наше учебное заведение?» «Академия истинной магии», — с готовностью выпалила я и осеклась. Едины не может быть!» «Вижу, что догадались». Аарон поднялся и, обойдя стол, присел напротив меня. В Академию традиционно принимают огневиков, но ведь даже из названия следует, что попасть на первый факультет может любой сильный волшебник, владеющий одной из четырех стихий. Знаете, к нам ни разу не поступали маги с другой сильнейшей стихией, ветераны и лотарион имеют свои Академии, а про магов в Вилане говорить не приходится. У нас учатся лишь полукровки с двумя стихиями, Я уверен, вы попали на первый факультет не потому, что оказались сильным магом огня. К тому же вы им не были. Знаете, Ариана, совет магов можно обмануть, а вот арку нельзя. Она отправила вас на первый факультет потому, что вы по рождению в совершенстве владели водой. Я сглотнула. Единый это все объясняет. Спасибо, лорд Дорт. Вы мне намного открыли глаза, но я хочу уйти. «Лорд Стертон обещал оставить исправленные документы в вашей канцелярии». Он нехотя кивнул, но в следующее мгновение произнес. «Вы лишились фамильяра, леди Стер, Ваше Величество, в качестве исключения я могу открыть запретную зону академии в середине семестра. Вы заново выберетесь своего помощника. Сожалею, что фамильяр королевской семьи Вилании погиб вместе с ней». Очень соблазнительное предложение, но... «Я не стану этого делать», — решительно отказалась я. «Не готова, пока не готова. Уверена, он сам меня найдет, когда придет время. Если вы захотите вернуться, Академия Истинной Магии всегда будет ждать вас. Благодарю, лорд Дорт, за все. И особенно за помощью Алтаря Смерти», — твердо сказала я. «Вашу ложь во благо, второй вторую помолвки Таллера я тоже оценила. Вы не могли поступить иначе». Вместо ответа Аарон неожиданно притянул меня к себе и крепко обнял. «Вы были бы замечательной невесткой Ариана и чудесной королевой не только в Велании, но и фастариона. Я развела руками. «Не судьба». Ректор неожиданно взорвался. «Но вы до сих пор жених и невеста, и то, что Тайлер неделю с вами не общался, еще не повод», Полагаю, в ближайшее время мы исправим досадное недоразумение и разорвем помолвку двенадцатилетней давности. Благодарю вас за все, лорд Дорт. Берегите себя и Академию. Лорд Дорт выпустил меня из объятий и неожиданно поклонился. Простите за мои эмоции, ваше величество. Я улыбнулась. Прошу вас, извинитесь за меня перед профессором так. Я ведь так и не сделала ей обещанные рефераты. Но как только смогу, сразу же пришлю прямо из Вилании». «Обязательно!» — рассмеялся арен «Уверен, она будет счастлива!» На выходе из кабинета ректора меня ждали взволнованные Дели и Томмэн. «Элла уже собрала твои вещи», — упавшим голосом произнесла леди Оберфорд. «Ари, ты уверена, что хочешь уйти?» «У меня слезы на глаза навернулись». Кивнув, я заключила подругу в объятия. Томмэн переминался с ноги на ногу, но я ни капли не стесняясь обняла и его. Уверена, Делия поймет. «Держи!» Лорд Фристон впихнул мне в руки увесистый мешочек с позвякивающими внутри флаконами. «Когда закончится, только дай знать, пришлю новую партию». «Я держу свое слово, Ваше Величество!» — подмигнул он. «Место главного целителя Вилани всегда будет ждать тебя, Томмэн», — с улыбкой ответила я. «Спасибо вам за всё». Элла утирала слёзы, когда мы забирали из моих покоев два увесистых чемодана. Я обняла её тоже, подарив мешочек с золотыми монетами, которым меня снабдил банк Алантара. Единый. Я даже не знала, что такое существует. Оказывается, на моём счету скопилась приличная сумма. «Может, хотя бы поужинаешь с нами?» — с надеждой спросила Делия. Я со вздохом покачала головой. «Спасибо, дорогая, но я ненавижу долго прощаться. Ещё передумаю». Она на это и рассчитывает. Вырвалась у Томина, и Делия так на него посмотрела, что я поняла, скандал между будущими супругами обеспечен. Я поужинаю мамы. Рано утром откроют портал Виланию. «Обещай мне, что на ближайших выходных вы оба навестите меня. Отказов не принимаю». Делия смахнула с ресниц непрошенные слёзы. «Ха!» Да когда я отказывалась погостить в королевском дворце? Главное, заставь там убраться как следует, а то я чихаю от пыли. «Обязательно!» — рассмеялась я. До маминого дома меня провожали Илиот и Теллот. Братья, состоявшие в содружестве источник жизни, едва узнали, что настоящая принцесса Вилании, вернее, уже королева — это я, решили изменить свою присягу. Они вслед за мной собирались оставить академию, но я запретила. Братья смирились, но клятвенно пообещали сразу после получения дипломов переехать на родину своего отца. Он, кажется, тоже был не против. Через несколько часов после битвы я узнала, что Тайлер, новый король Фастериона, освободил от должности наместника Вилании герцога Рейгера. Среднего брата, погибшего короля, и его сына сослали в отдаленный замок, вроде как на службу, а по факту в заточение. Судя по всему, синяя лопатка оказалась очень недешёвой. К слову, липовую принцессу тоже нашли. Она отсиживалась в доме своего отца, перед последним вторым числом, испугавшись того, что она творила своими революционными призывами. Заигралась. К тому же Томин оказался прав. В свете последних событий всех адептов источника жизни помиловали. И теперь они дружно рвались в Веланию. Однако принимать туда хотелось не всех. Только фанатиков мне в королевстве не хватало. Как оказалось, немало семей, имеющих корни в Велании, мечтали туда вернуться. Таможня работала день и ночь, принимая беженцев наоборот и отсеивая самозванцев. А у меня не было никого, на кого можно положиться, и я совсем не умею править. А ведь там нужно решать не только политические, но и экономические проблемы. Поднимать страну с колен ведь договор Содружества Алантара вступает в силу через неделю. У меня будет немало работы. И мало времени, чтобы думать о всяческих глупостях. Вроде тех, которые вынудили Тайлера оставить меня сразу после боя у Алтаря Смерти. Передав меня с рук на руки лорду Стертону, принц просто исчез. Никто мне толком не мог сказать, даже профессор, преподающий право Фастериона и Алантара, действительно ли наша помолвка, Ведь мы с Тайлером разорвали ее на алтаре четырех стихий. Конечно, он, тогда еще Высочество, назвал имя Арианы Стертон, однако это все равно была я. Тем более я решила оставить имя, которое дал мне мой приемный отец. Иллиот и, и Теллот затащили мои чемоданы на порог маминого дома, и я искренне поблагодарила их за помощь. Заверив меня в свои преданности, братья бегом отправились обратно в академию. Ведь у них завтра снова начиналась учеба. В связи с тем, что произошло в подземелье, занятия отменили на несколько дней. Академия гудела, как рой сердитых пчел. Еще бы! Такое событие, смена короля Фастериона. Битва при алтаре. Наверное, я должна была злорадствовать, что Эллио и и свита теперь склоняют головы передо мной, но нет. Я всегда ненавидела лживые проявления любви и подобострастия, и даже после принятия титула принцессы, вернее, королевы Вилании, ничего не изменилось. Дверь мне открыла мама. Несмотря ни на что, Риналию Шир я не перестану так называть. Она воспитала меня с рождения и заменила мою настоящую, погибшую в зареве войны маму. «Милая моя», — заплакала Риналия, сжимая меня в объятиях. Я не видела ее чуть больше недели, но соскучилась так, что и словами не передать. «Счастлив видеть тебя, Ариана, и очень рад, что ты оставила это имя. Не могу называть тебя Лиланой». Родной голос заставил меня удивленно поднять глаза и вздрогнуть. Лорд Стертон вышел из гостиной и прислонился плечом к косяку. «Что ты здесь делаешь?» — удивленно спросила я. Теперь уже бывший держатель меча Фастариона тяжело вздохнул. Ты не поверишь. Хотя нет, именно ты и поверишь. Миланта и лет устроили грандиозный скандал с битьем посуды и заламыванием рук. Кто бы мог подумать, что моя родная дочь была готова пожертвовать своей магией, чтобы стать королевой. Твой бывший фамильяр был прав, а я не могу это принять. После всего, что я сделал ради них и против тебя. Он на мгновение замолчал, а потом продолжил срывающимся голосом. Я оставил жене и дочери щедрое содержание, но жить с ними больше не хочу. Знаю, что никто или почти никто в Астрионе меня осуждать не будет, но после смерти Джеральда я не готов здесь остаться. Я бы с удовольствием поселился в Вилане, но если ты будешь против, я пойму». Лорд Стертон ни на секунду не отводил взгляд, пока я шагала к нему. И неожиданно для него и для Реналии я обняла их за шеи и притянула к себе. «У меня самые лучшие родители во всём Алантаре». Дальше были слёзы, крепкие объятия, грандиозный сбор вещей. Мы втроём окончательно переезжали в Виланию. «Ари, послушай». Мама тихо подошла ко мне и нежно обняла. «Ведь Тайлер не просто так подарил мне поместье отца». Я вскинулась. «Не подарил, а вернул!» «Да какая разница?» — отмахнулась мама. «Почти два десятка лет никому и в голову не приходило так поступить». — Тогда он не знал, что ты поможешь ему, но заранее подумал о том, чтобы мы ни в чем не нуждались. Ну, по крайней мере, я. — Ариана права, — неожиданно вмешался герцог Стертон. — Ведь принц — король. — Тем более, — хивнул отец. — Подобным образом Тайлер поступил не просто так. Может, не стоит? — Да как же вы не понимаете, — возмутилась я. — У него было много времени, чтобы... «Ваше Величество, королева Вилани, а много ли ты знаешь о государственных делах?» Лорд Стертон скрестил руки на груди. «Тайлер стал королем пастариона, возрождает содружество. Он занят многочисленными делами. Не удивлюсь, если почти не спит. Папа прошла целая неделя». И, топнув ногой, я осеклась. Вдруг задумалась о том, как выгляжу со стороны. «Точь в точь, Миланта, -то, моя мачеха! Бр ужас какой!» «Ладно». За то, что так меня назвала, так уж и быть. Я с тобой соглашусь, улыбнулся герцог. Мама попыталась меня успокоить. Ты слишком нервничаешь, дочка. Погуляй на последок в деревне, милая. Сегодня, между прочим, очередной праздник вестали. Поимка водного монстра. Последние несколько дней жители развлекаются. Я опешила. Что? На твоем любимом озере ловят. Странно, что вы стайлером на днях не видели. Я не дослушала. «Да кого бы там ни ловили, я против». Сцена нападения на Эгнес так и стояла перед глазами, и я не могла не вмешаться. «Но почему мама так спокойно об этом говорит?» «С этого и надо было начинать», — проворчал герцог Стертон, «но я не придала этому значения. Я со всех ног рванула к озеру». Мама оказалась права. Берег озера был до отказа заполнен людьми. Многие из них швыряли в озеро жидкие струи огня, за что получали в ответ волну, окатывающую их с ног до головы. Доморощенные маги ругались, но не рисковали соваться в воду. В лучах предзакатного солнца я увидела причину атаки огненных магов. Изумрудно-зеленая ящерица размером не меньше Эгнис весело шлепала длинным хвостом по водной глади. Я остановилась у самой кромки воды, не в силах поверить в то, что вижу. «Водяная Агама! Да быть этого не может!» Они уже двадцать лет, как исчезли, Салантара. Двадцать лет? Но... Ариана, она очень ждет тебя. Шутка ли столько времени спать? Она же сейчас всю твою деревню водой зальет. Дай ей волю. Я оглянулась и увидела на песке бьющую хвостом саламандру. Эгнис, иди, — тихо сказала она и даже подтолкнула меня лапкой. И я пошла. Наверное, это было самое яркое обретение фамильяра на всём Алантаре. Едва я дотронулась до Агамы, как рядом с нами поднялась волна размером с двухэтажный дом. Обалдевшие жители Эстоли с криком бросились в рассыпную, а Эгнес проворчала «Вельфа в путь!» и исчезла с лёгким хлопком. «Меня зовут Линна, хозяйка!» — радостно заявила ящерка. К счастью, от нашего единения никто не пострадал, а мы с фамильяром еще около часа плавали в ласковых волнах озера. Когда я с Линой на плече вылезла из воды, услышала знакомый недовольный голос. «Долго они еще миловаться будут? Безусловно, я все понимаю, но я уже неделю не видел свою невесту». «Что? Тайлер, у тебя совести нет!» — возмутилась я, топнув ногой по песку и против воли закусывая щеку, чтобы подавить улыбку. «И еще не факт, что я до сих пор твоя невеста». Линна мгновенно подняла хвост, собираясь напасть по моему приказу, но Эгнис меланхолично произнесла. «Пойдем со мной, познакомлю тебя с уставом профсоюза фамильяров. Поверь, тебе это точно понадобится. С хозяевами нам определенно повезло». Агама повернулась ко мне, но я всего лишь устала кивнула, и оба фамильяра, как по команде, исчезли с легким хлопком. И — Это правильно. Не стоит устраивать истерики при новом фамильяре. — Тайлер, ты... — начала было я, но король, приблизившись, заключил меня в объятия и поцеловал. И целовал так нежно и так жадно, будто от этого зависела вся его жизнь. Глубокие тени залегли под глазами его величества. Стоило признать, что новый король Фастариона выглядел бесконечно уставшим, но сейчас поистине счастливым. — Пыталась от меня сбежать, Огонек? — тихо спросил он. «После всего, что мы с тобой пережили? После того, как...» «Подожди, Тай», — выдохнула я, — «ты разорвал нашу помолвку». Он ухмыльнулся. «Между прочим, та самая, двадцатилетней давности, все еще действует. Профессор право не подтвердил, что она действительно...» «Надо же, идиот из академии надо увольнять. Ты хоть понимаешь, что неделю со мной не разговаривал?» «Я думал, ты поймешь. Впрочем, соглашусь, лучше бы ты все это время провела в моей постели», но я бы наверняка не сдержался, хотя спал всего три часа в сутки. Однако мне и в голову не могло прийти, что ты от меня на родину надумаешь сбежать. Знаешь что, Огонек, боюсь своим побегом, ты бы развязала очередную войну. Я бы захватил Виланию только ради того, чтобы пленить ее королеву». «Демон!» — охнула я, а он перебил меня. «Не отпущу тебя ни за что и никуда, Ариана. Я знаю, что вместе с тобой в Виланию собрались твои названные родители». Вот пусть они и правят там вместо рейгеров. Временно. Допустим, до появления нашего ребенка с сильной магией воды. Леди Шир, как потомок барона, наверняка понравится вилансам, а лорд Стертон — отличный организатор. Можешь не переживать за свою родину, Ариана, а сбегать от меня я категорически запрещаю». Я во все глаза смотрела на короля и молчала. Просто не могла насмотреться. «Демон, я уже не огонек», — улыбнулась она наконец. Придумай другое прозвище. Ничего подобного. Он притянул меня к себе и прижал так, что я едва могла дышать. Огонек моей души. Я буду любить тебя вечно. Ты не поверишь, но это взаимно, демон. Я всегда верю в правду, любимая. Всегда.